Глава 9. Процедура развода заняла 7 минут. Дело слушалось в кабинете судьи. Джон Шоннеси, адвокат и футбольный болельщик, разыграл всё как по нотам. Письменное свидетельство согласия жены заключение врача, что муж пребывает в состоянии стресса. Тед ответил на заранее отпечатанные вопросы и сказал, что уход Джуаны вывел его из психологического равновесия. Судья не вмешивался. Они в пух и прах разбили оппонентов, не явившихся на поле боя. Судья удовлетворил прошение о разводе с передачей опеки над ребенком Теду. На основании жестокого и бесчеловечного обращения, которое делает Теду, Совместное проживание опасным и нежелательным. 10 дней спустя по почте пришли документы. Тэд Крамер и Джоанна Крамер официально получили свободу. Тэд решил отпраздновать и повёл сына в Burger King. Праздник не слишком удался. Билли не понимал, что они отмечают и радовался только возможности заказать большую порцию картофеля фри. Мальчик имел весьма туманное представление о том, Что такое брак и откуда берутся дети? И тэт не хотела усложнять его жизнь юридическими подробностями. Теперь он решил всё объяснить. Понимаешь, Билли, существует такая вещь, как развод, когда двое женатых людей хотят прекратить отношения. Знаю, Сэт тоже в разводе. Не Сэт, а его родители, как мы с твоей мамой. Мы развелись, Билли. Она обещала прислать мне подарки. Ну, я не могу за неё отвечать. Значит, пришлёт. А можно мне ещё картошки? Хм, нет, дружок, достаточно. Билл был ужасно мил и радовался случаю посетить Burger King, но Тэд указал, что это неправильно отмечать событие, которое обошлось тебе в две штуки баксов в ресторане быстрого питания. Ему хотелось большей торжественности. Он позвонил девочке из своего дома, сидевшей иногда с Билли за почасовую плату, и попросил прийти вечером. Женщины, с которой можно отпраздновать это событие, в его жизни не было. После Fire Islandа прошло 2 месяца, и он совсем забросил личную жизнь, если её можно так назвать. Ларри пришёл бы в ужас. Теду не хотелось идти в бар одному и рассказывать истории своей жизни незнакомым собутыльникам. Он позвонил Чарли. Стоматолог и его медсестра сняли небольшую квартирку, но разбежались уже через 2 недели совместной жизни. Чарли тогда позвонил Теду и сказал, что мужики должны держаться друг друга и чаще видеться. Тед пригласил его выпить вечером, и Чарли пришёл в экстаз. Они встретились на углу 2-ой Авеню и 72-ой улицы. Район кишел барами для одиночек, и они решили прогуляться, заказывая одному напитку в каждом попадающемся на пути заведении. Ты одновился в вельветовый пиджак, джемпер и брюки свободного покроя. Сорокапятилетний толстяк Чарли пришёл на встречу в блейзере и брюках в огромную яркую клетку, которую сделали бы честь музею оптического искусства. Сначала они зашли в бар под названием Друзья, который снаружи выглядел вполне пристойно. Контингент состоял из мужчин затянутых в кожу. Добро пожаловать, тигры, привезл их на входе ковбой с выпуклым гульфиком, и они выскочили из загона, как ошпаренные. В Рио-Рите гремел музыкальный автомат, а обстановка напоминала нечто среднее между террасой на Файер-Айленде и студенческим общежитием. Они выпили по паре коктейлей, и Чарль объяснил, что не считает Теда виноватым в своём разрыве стельмы. В Хенсел собирались спортивные виды парни и девушки. и Тед заподозрил, что они попали на какой-то молодежный фестиваль. Там Чарли поведал Теду, что Тельма начала встречаться с его коллегой, стоматологом. В западо собиралась публика посолиднее, но Тед с Чарли все равно были старше всех. Там Чарли сказал, что не вини Теда в своем разрыве с медсестрой. Тед, изрядно окосевший от водки, не совсем понимал, при чем здесь он вообще. В битком набитом блеске... Публика оказалась столь изысканной, что Теду с Чарли, не относившимся к числу постоянных клиентов, не разрешили стоять возле стойки. Они протолкались к выходу и приземлились на табуреты в милом доме. «Мы только и делаем, что ходим по барам и говорим женщинам всякие глупости», заметил Тед, который отлично осознавал, что посетители баров обычно именно этим и занимаются. «Привет, крошка, как тебя зовут?» «Точно заевшая пластинка», — повторял Чарли. С этим вопросом он обратился к симпатичной девушке в скаутской форме. Не удостоив его ответа, бой скаутша отвернулась и пошла разжигать костер. Привалившись к стене дома на второй авеню, Тед с Чарли пытались поговорить по душам, но оба слишком устали. «Знаешь, мне чертовски жаль, что так вышло с Джоанной», — сказал Чарли. «Я стараюсь о ней не думать», — ответил Тед. «А я, Тельми, думаю, постоянно», — признался Чарли и заплакал. Тед перевел его через дорогу и предложил выпить на пассажок ржаного виски в изумруде. Чарли задремал. Тед вытащил его из бара, отвел домой и, стараясь идти как можно ровнее, чтобы няня-подросток сочла его настоящим джентльменом, вернулся к себе и поблагодарил ее за прекрасный вечер. Тэд сообщил о разводе всем, кому считал нужным, и решил, что надо проинформировать Джоанну. Адвокат получил от её родителей адрес: номер почтового ящика в курортном городке Лахоя, Калифорния. Тэд хотел отправить ей копии документов. Дипломатические отношения с тёщей и тестем хромали на обе ноги. Они вновь приехали в Нью-Йорк, но с Тэдом разговаривали сквозь зубы. Спроси у него, когда привести мальчика домой, сказал же не Сэм. Тед поинтересовался, общаются ли они с дочерью. И если Жуана захочет, то сама тебе расскажет, что считает нужным, заявила Гарет. Заметив в её тоне недовольство дочерью, Тед понял, что Жуана не посвящает свою жизнь и родителей. Тельма, которая уже 7 лет ходила к психоаналитику, сказала, что Протест Жуаны может быть направлен против матери с отцом, и вполне возможно, они тоже находятся в неведении, ведь Жуана с самого начала не сказала родителям, что ушла из семьи. Ты бы лучше о себе подумал, добавила подруга. Ты права, чёрт с ней. Я не об этом. Я считаю, что тебе нужна квалифицированная помощь. Ты не хочешь знать, почему это произошло? Спроси у Жуаны. Дело не только в Джоане. Поговори с моим доктором. Нет, слишком поздно. Он сидел над листом бумаги и не мог придумать, что написать. Ты свободная малышка и можешь выйти замуж хоть не в Ади, хоть в Нью-Йорке. Нет, детский сад какой-то. Раз уж пишу, хочу рассказать тебе, как мы живём, как Билли. Зачем? Она не спрашивала. В конце концов решил просто положить документы в конверт. и отправить. В своё время их объединяли взгляды, прикосновения, слова, теперь осталось только свидетельство о разводе. Прибыли с давно обещанным визитом родители Теда, загорелые и упитанные. Мальчик слишком худенький, сказала мать. У него такое телосложение. Не он худой, я всю жизнь в ресторанном бизнесе, решив, что эта полька кормит били неправильно. По приезде они приветствовали эту с теплотой. Приберегаемый для почтового курьера Дора Крамер устроила показательное кулинарное выступление и набила холодильник цыплятами и отбивными, которые Билли упорно не ел. "Не понимаю, что он любит? Пиццу", подсказал Тэд. "Билли, тебе не нравится бабушкино жаркое?" "Нет, бабуль, оно не жуётся". Теду захотелось расцеловать сына. Несколько поколений людей молча терпели пересушенный мясо Доры Крамер, и только Уильям Крамер осмелился бросить ей вызов. Билли пожелал честной компании доброй ночи, не проявив интереса к подаренной старшим поколениям головоломке, с которой не справился бы и десятилетний. Тебе не понравилась выбранная бабушка-игрушка? Нет, бабушка, слишком маленькие кусочки. Когда Билли ушёл, Дора высказала более серьёзные опасения. Ваша домработница плохо убирает. Нам подходит. У нас всё хорошо. Мать обиженно замолчала. Она, как и родители Джоаны, считала, что тет не способен воспитывать сына. Билли замечательный мальчик, мама. У него отсутствующий взгляд. По-моему, он вполне доволен жизнью, учитывая обстоятельства. А ты как думаешь, Гарльд? Да, он слишком худой. Когда они собрались выезжать, Дора обвела квартиру прощальным взглядом. Нужно сделать перестановку. А что не так? Это её дом. Почему ты не избавишься от всех этих вещей? Квартира была обставлена в эклектичном современном стиле: бежево-коричневые тона, удобный шведский диван, пёстрые индийские занавески в гостиной, массивный обеденный стол. Дизайном и вправду занималась Жуан, но после её ухода Теду не приходило в голову что-то менять. А это что за безобразие? Мать ткнула пальцем в чёрную керамическую пепельницу, подарок родителей Джоанны. "Спасибо, что навестили", сказал Тэд. Родители уехали, оставив его наедине с головной болью, что если мать права, и надо было всё переделать. А вдруг это расстроит Билли? Или я просто ищу отговорки? Тэд взял пепельницу, которая никому не нравилась, даже Джоанне, и бросил мусоропровод. Может, со мной что-то не так? Если я не сделал это раньше, чёрт его знает. После признания Лари, что он обращался к психоаналитику, вот уж никогда бы не подумал. Ты отповерил, что и его жизнью управляют тёмные силы. Я опасаюсь комплекса Казановы, старик. Я меняю женщин из-за подсознательного страха, что я педик, выдал однажды Ларе. Ты что, сдурел? Я не педик, и у меня пока нет комплекса Казановы. Но если бы я не обратился к врачу, то он мог бы появиться. Как всё сложно. Да, чертовски непросто. Зато интересно. Прошло ещё 3 недели. Самым ярким событием за это время стало посещение утреннего спектакля Аладдин с Билли. Даже Чарли стал подкидывать Теду телефончики, а он сидел по вечерам дома, набрав работы. К списку прибавились два неиспользованных номера. Но кому-то же эти психотерапевты помогают? Он попросил у Тельмы номер и её врача. Доктор Мартин Грем брал за консультацию 40 долларов. Тот, недавно потративший на лечение лёгкой простуды убили 55, рассудил, что это не бог весть какая сумма, когда речь идёт о психическом здоровье, и записался на приём. Врач в яркой итальянской рубашке с расстёгнутым воротом выглядел немногом старше него. А где же Зигмунд Фрейд? удивился Тед. Простите, я надеялся увидеть бородатого старика в костюме с жилеткой. Расслабьтесь, мистер Краймер. Они сели по разные стороны стола. Рассказывая доктору о своей семейной жизни, уходе Джоанны и событиях последних месяцев, Тед старался не проявлять лишних эмоций, давая понять, что у него, в принципе, всё нормально. Врач внимательно выслушал, задал несколько вопросов, однако ничего не записал. Тед подумал, что не смог сообщить ничего достойного внимания. Вот что, мистер Крамер, консультация это всего лишь, так сказать, разведка. Я категорически возражаю против немедленного анализа и скорополительных выводов. Вы имеете в виду всякие там комплексы? нервно произнёс Тед. Ну, вроде того. Давайте я пока что поделюсь своими впечатлениями. «Могу попасть в точку, могу промазать, не знаю». Тед почему-то думал, что современные психиатры применяют более научный подход. «Прежде всего, мне кажется, что ваши чувства несколько притуплены. Например, злость. Вы говорили, что никуда не ходите, вы и злитесь на женщин. На своих родителей. Судя по вашему рассказу, ситуация в вашей семье мало напоминала идиллию и сериал Уолтоны». Тед вымученно улыбнулся. Возможно, хотя это всего лишь предположение, у вас в семье привыкли подавлять свои чувства. Вы перенесли эту привычку в свой брак, и теперь она не даёт вам справиться с ситуацией. Вы считаете, что мне необходимо лечение? По-разному бывает, мистер Крамер. Некоторым требуется экстренная помощь, кому-то достаточно общего направления, чтобы понять, откуда всё идёт. А, ага, мой случай. Я не навязываю свои услуги. Решайте сами. Думаю, что мог бы вам помочь. Сомневаюсь, что у вас все в порядке». Доктор Грэм сообщил, что оплата составляет 40 долларов в час, и он может взять Теда, поскольку один из пациентов решил прекратить лечение. Заниматься лучше два-три раза в неделю, минимум один. Зная, что люди ходят к психотерапевтам годами, Тед сказал, что ему это не по средствам. Доктор согласился, но не смог порекомендовать кого-нибудь подешевле. Он посоветовал узнать насчет групповой терапии. хотя сомневался в её эффективности и добавил, что есть клиники, где работают менее опытные врачи, однако цены у них тоже растут. Теду предстояло решить, сколько он готов заплатить за то, чтобы почувствовать себя лучше. В принципе, я справлюсь, сказал Тед вновь, занимая позицию, у меня всё хорошо, доктор. Справляться это ещё не всё, мистер Крамер. Время истекло, и они обменялись рукопожатием. Доктор, раз уж я здесь, можно задать вам пару вопросов? Да, если я смогу на них ответить. Как вы думаете, мне нужно заново отделывать квартиру? Задав этот вопрос, Тэд почувствовал себя полным идиотом. К его удивлению, доктор не засмеялся. Вас в ней что-то не устраивает? Да нет, всё нормально. Тогда зачем? Понятно. И последнее. Как вы считаете, мне нужно больше выходить на людей? «А вам этого хочется?» — серьезно спросил врач. «Да». «Тогда вы хотите?» Тед долго размышлял о психоанализе. Ему понравился доктор Грэм, который говорил на простом человеческом языке. Он верил, что этот человек способен ему помочь, и в то же время понимал, что не может позволить себе такие траты. Слишком дорого обходились домработницы и настоящие врачи. Он решил отложить наведение порядка в душе на более благоприятное время. У них всё нормально. Квартира останется как есть, а он будет чаще выходить в люди. Ничего не поделаешь. Приказ врача.